Глава 176. Столица Лариса. Портовый город лежал вдали. Судя по описанию Брани, которым представил ранее, можно с уверенностью предположить, что великолепный порт построен вдоль соседнего холма и была столица Лариса. Увидев город, и постепенно снизила скорость полета и начала парить в воздухе. Даже с неба было ясно, что город далек от того состояния, в котором пребывает государство в мирное время. В гавани стояли на якоре несколько кораблей, но все они были либо сильно повреждены, либо из них поднимался столб черного дыма. Лишь несколько лодок сумели выйти в море, и то у них были изрезаны паруса, сорваны мачты. Город также получил сильные повреждения. Столбы черного дыма поднимались по всей столице, и разрушенные здания были видны даже отсюда. Как Брання бы предсказал, Риса была жертвой атаки нежити. С такой высоты и такого расстояния невозможно было понять, есть ли выжившие. Ферфисурот оказалась немного озадаченной, когда осматривала город внизу. «Арк, в этом городе куча нежити. Ты когда-нибудь видел столько? Возможно, их даже десять тысяч». «Что?» Оценить ситуацию с такого расстояния, как и ожидалось, от исключительного существа. Хотя у меня было хорошее зрение, но оно все еще находилось в пределах здравого смысла. Даже я был не способен видеть, что творится на Земле с высоты 2000 метров. Брайни говорил, что Ларису атаковали две сотни тысяч нежити. Если подавляющее большинство из них не было здесь, это означало, что они уже в пути к следующей цели. Вся та нежить в городе, вероятно, осталась охранять оккупированную территорию. Посланник из Ларисы прибыл в отдаленную территорию Маргрейва-Бранье, обративший за помощью вскоре после нападения. Учитывая время, которое потребовалось Маргрейву добраться до Нолзана, с момента засады прошло немало дней. Вполне возможно, что армия нежити уже достигла территории Бранье, но из того, что видел Гоэмон в столице Дельфренд, было маловероятно, что они двинулись сразу после захвата Ларисы. Хотя паук Химера мог сравниться с лошадью в скорости, обычная нежить, которая составляла большинство солдат армии, не отличалась от людей. Поскольку это было так, оставалось еще немного времени. «Ферафисурота, нам еще нужно установить место перемещения. Ты можешь посадить нас в подходящем месте?» Для дальнейших действий необходимо было нарисовать схему местоположения, которая будет местом телепортации в Ларису. «О, подходящее местоположение!» Когда она это сказала, Ферафисурота изменила угол ее крыльев. «О, нет! Мы внезапно начали приземляться, быстрый восходящий поток почти сбросил меня с той же силой, которая прижала меня к Ферфисуротте во время нашего восхождения. Я прижался к ее спине в попытке бороться с невесомостью, затем громоподобный взрыв предшествовал моему шоку. Два паука-химеры патрулировали местность, и Ферфисуротте раздавила их ногами, вырубив оставшийся вокруг себя кристаллическим кончиком хвоста. Это был неповторимый взмах ее хвоста, но он разрезал землю, как серд мрачного жнеца. Всю нежить располовинила. Эта вонь заставляет меня рыдать. Шоу, подавляющей силы Филифисуроты было несколько омрачено ее жалобой на зловоние зомби. Место, где мы приземлились, оказалось полем рядом с Ларисой. Нельзя было уже собирать растоптанную пшеницу. Не все поля были растоптаны, но учитывая, сколько людей могло выжить на том немногом, что осталось, мой взгляд блуждал по городу, переполненному мертвецами и зомби. Поскольку мы не могли позволить себе медлить с этим, я развернул фурошики, достал свои инструменты и начал рисовать область. Однако, как только я собрался начать свою работу, я увидел несколько пауков-химер и множество солдат-нежити, приближающихся к нашему местоположению. Потребовалось бы слишком много времени, чтобы уничтожить всех зомби, слонявшихся за пределами города, и Ферифисуроте просто казалось, была раздражена ими, когда она наблюдала за их приближением. «Ферфисуротты, я прошу прощения, но не могла бы ты разобраться с ними, пока не закончу задание». Она с гордостью выпятила грудь, когда ответила на мой вопрос. «Я поиграю с ними некоторое время. Крикни, когда закончишь». После этих слов она хлопнула крыльями и выпустила на них серб -жнеца. Раздался звук хлыста, когда она начала косить окрестности. Нежить исчезла в одно мгновение, а стебли пшеницы поднялись в воздух и упали на землю, как конфетти. Крик понты отвлек мое внимание от ее огромной спины, и я в спешке продолжал рисовать. Если бы я не поторопился, она могла бы на самом деле разобраться с окружавшими зомби и обратить свое внимание на город. Я выбрал место прямо перед городской стеной Ларисы в качестве места перемещения, и начал воссоздавать место действия на пергаменте. Так как времени было немного, я нарисовал только черновой набросок и планировал заполнить детали позже. Было бы неплохо, если бы я мог сразу представить себе эту сцену, когда я прибегну к магической телепортации. Эти слова покинули мои губы, когда я сравнил рисунок с фактическим местоположением. Хотя это была поспешная работа, я бы сказал, что мне удалось охватить общий образ. Закончив свою работу и убрав свои инструменты, я крикнул имя Ферифисуротте, пока она давила нежить под ногами. Ферифисуротте! Ее слух был довольно впечатляющим. Как только я ее позвал... Она перестала рубить нежить и неторопливо полетела обратно ко мне. Это было неожиданно быстро. Ферфисрота вздохнула и оглянулась на столицу, сказав так. Ее фиолетовый глаз рептилии моргнул один раз, как ее острый взгляд прошелся по городу. «Что-то случилось?» «Кью!» Когда мы с Понта высказали свои опасения, Ферфисрота слегка покачала головой и оглянулась на меня. «Один большой призрак, который был в городе, внезапно исчез». По ее словам, я обратил внимание на разрушенный город. Поскольку мне не хватало сильно развитой чувствительности Арианы или Чиомы, я не мог понять, что имела в виду Ферфис Ротте, когда она говорила о призраке. Тем не менее, это большой призрак, о котором она говорила. Вероятно, не был полком Химера или обычной нежитью. Возможно, это был кардинал или даже священник. Тот факт, что они внезапно исчезли, может означать, что у них был доступ к магии перемещения, как у меня». Если это было так, было бы невозможно следовать за ними, и это означало бы еще одну проблему для нас. Ферри основная часть сил зомби, вероятно, начала направляться на территорию Маргрейва Бранье. Я хотел бы определить их текущее местоположение, так что я могу одолжить твои крылья. Нам нужно было вернуться в Сулю, как только установим место перемещения, но если кардинал уже маршировал к территории Бранье, то нам стоило проследить за его нынешним положением. В зависимости от предполагаемого времени прибытия, нам придется изменить наши планы. Однако ее ответ был довольно простым. «Аркун, разве я уже не говорила, что одолжу тебе свою силу? Хватит тратить время и залезай мне на спину. Возьми себя в руки, потому что я буду лететь немного небрежно». «Ни секунды колебания». После того, как я снова привязал свою сумку к плечам и сел на ее спину с Понтой, Ферфисуротте воспринял это как сигнал подняться в небо. Понта издала счастливый крик, когда ветер прижал ее к моей груди. В конце концов, интенсивное давление ветра спало, и Ферфисуротте начала летать по кругу, прежде чем задать мне вопрос. «Территория брани находится к востоку отсюда, да?» «Верно, я хочу знать текущее местоположение нашего врага». Когда я ответил на ее вопрос, она кивнула и сразу и повернула на восток. «Давай, полетели!» Ферфисуроте широко расправила крылья в ответ на мой комментарий. Сильный встречный ветер бомбардировал меня. Но Понта выглядела очень довольной. Вокруг Понта был странный воздушный пузырь, который, казалось, уменьшал силу ветра, который она испытывала. Это было довольно умелое использование магии. Я слышал, что изда на ветровых потоках являлась основным средством передвижения пушистой лисы. Так что, вероятно, это был расовый навык. Это оказалось завидной способностью для того, кто рискует быть сбитым ветром. Однако, мне не пришлось долго терпеть эту стихию. Ферфисуротта снизила скорость и призвала меня посмотреть вниз. Арк, внизу! Так это... Я затаил дыхание, когда посмотрел вниз. Маленькие черные пятна были разбросаны по равнинам. Эти пятна – бесчисленное количество нежити, направляющейся на восток. Их движение не было похоже на то, что я видел у сил Империи Святого Лебурана. Но они все еще медленно, но верно шли к территории Брани и Рурианскому лесу, населенному эльфами. Учитывая расстояние отсюда до Ларисы, им все равно потребуется некоторое время, чтобы добраться до границ территории. Но это не повод для оптимизма. Я выпалил, когда Понта уставилась на землю. Как только они соберутся в одном месте, один из нас может взорвать их при помощи магии. Ферфисурота даже не пыталась скрыть отвратительный звук, который она испускала. Как насчет этого, Арк? То есть... Как она и сказала, мы могли бы уничтожить сотни тысяч марширующих зомби на то, как они были разбросаны повсюду. Означало, что не было никакой гарантии, что заклинание истребит их всех. Поскольку мы больше не могли надеяться на развертывание войск в Ларисе, следующий кандидат на место перемещения должен быть на границе территории Марграфа. Однако вполне возможно, что армия разделится пополам, чтобы напасть на эльфийскую территорию Даранта на юге. Если мы хотим уничтожить значительную часть военного потенциала противника, нам нужно найти место, которое препятствовало их передвижению. Я подумал об этом, пытаясь вспомнить карту местности. Река Уиру должна протекать вдоль границы, как насчет того, чтобы подготовить приветствие для них там? Как будто она читала мои мысли, Ферфисурот и подала идею, о которой я только подумал. Да, мы должны установить новое место рядом с крепостью, которая находится на краю территории. По словам Аргрейва Бронье, несколько крепостей остались на восточном берегу реки Уиру, когда территория принадлежала Наузану. Также он восстановил их рабочее состояние. Хотя официальное заявление состояло в том, что они предназначены для защиты важных автомагистралей, их реальная цель заключалась в том, чтобы противостоять преследованиям со стороны других дворян, Сальмы и соседних территорий. Деревни на территории Брани стали жертвами бандитских налетов, пока Маргрей восстанавливал эти крепости. Ариан, казалось, не понимала связи между этими вещами, но царь Аспаров принимал это как обычное явление. Похоже, что территория Брани находилась под постоянной угрозой вторжения как извне, так и изнутри. Несмотря на это, нашим первым шагом будет посещение фор реки Уиру. Ферфисуроты, ты можешь игнорировать их и приземлить на Сурики Уиру. Мы установим там новое место и сразу же вернемся в Сулию. Ферофисурота приняла новый курс, который я предложил кивком головы. Хорошо, я отправляюсь. После того, как она сделала это заявление, она взмахнула крыльями и возобновила свой восточный полет. Нежить, похоже, не заметила, как мы пролетели над ними и почти мгновенно оставили их далеко позади. Против такого сильного встречного ветра я скосил глаза и сосредоточился на том, что было впереди. Скорость полета Ферофисуроты была такой же, как и раньше, поэтому можно оценить, сколько времени потребуется армии Нежити, чтобы добраться до реки.